Глава 6 Выход из мышеловки. Толстяк не заставил себя долго ждать. Через пару минут он выкатил из шлюза тележку с упакованным синтезатором. Подключившись к блоку управления, я проверила состояние устройства. Все соответствовало полученному от продавца описанию. Доступ к программе возможен, но выполнить задание без разрешающего кода она не могла. Дракоша пообещала быстро взломать мозги этому ящику. Посмотрев на ожидающего толстяка, я довольно кивнула. Банковский счет уменьшился на договорную сумму. Мужчина быстро перегрузил синтезатор на станционную транспортную тележку. Я ввела координаты доставки и дала команду отправляться. Едва груз двинулся, в моем сознании как резанный заверещал аватар, предвещая неприятности, которые незамедлительно последовали. Наручный комп мигнул индикаторами и отключился, выпав из сети. Удивляться или пытаться реанимировать его времени уже не было. Из шлюза выскочила пара боевиков. Один из них выстрелил в меня из парализатора. Моё сознание уже находилось в разгоне, так что все действия неприятеля я контролировала. Что-то приключения никак не хотят обходить меня стороной. Дракоша уверила, что особой опасности для нас нет, вернее, ничего такого, с чем бы мы не справились. Индикаторы на оружие нападавших предательски сигнализировали, что стрельба ведется слабым зарядом. К тому же, пока я мерила пространство перед шлюзом, Шоана пробежалась по кораблю. Наверное, переняла вредную привычку хозяйки везде сунуть свой нос. Первой моей реакцией было свернуть шею этим непуганным идиотом и быстренько уйти, но любопытство пересилило. Дракоша доложила, что корабль к бою не готов. При особом желании она могла заблокировать сигнал управления двигателями, так что увести меня отсюда у похитителей не получится. Я решил посмотреть, кто это разбойничает на чужой базе. В соглашении, которое автоматически заключалось при подходе корабля, владельцы станции гарантировали безопасность гостей, поскольку требовали разоружения членов экипажа, исходивших на территорию базы. В данной ситуации по отношению ко мне этот пункт соглашения уже не выполнялся вполне можно рассчитывать на компенсацию возникших неудобств. Шуана нейтрализовала воздействие излучения. Сделав вид, что потеряла сознание, я мешком рухнула на пол. Толстяк тоже попал под рассеянные лучи, как подрубленный завалился рядом. Я даже глаза закрыла для правдоподобия. Все равно дракоша исправно транслировала мне все окружающее пространство, так что таращиться на нападавших не обязательно. Опасливо озираясь, мужчины подбежали к нам. Быстро загрузив обездвиженные тела на опустевшую тележку, они потащили ее в шлюз. «Синта». «Лиен, меня тут немножко пытаются похитить. Особого риска нет, но обеспечь, пожалуйста, прикрытие. Если включится система безопасности судна, выбраться с чужого корабля будет непросто». «Лиен». «Синта, ты меня удивляешь. Ни на минуту нельзя оставить тебя в одиночестве. приключение найдешь на ровном месте». Синта. «Я не виновата». Судя по всему, и продавец синтезатора ни о чём не подозревал, поскольку после удара парализатора валяется рядом на транспортной тележке без сознания. Иначе я бы сразу догадалась о его намерениях. Желание встретиться со мной появилось и у членов его экипажа. Льян. «Хм. Как раз в том, что ты в сознании, я не удивлён. Чтобы вывести тебя из строя, требуется что-то помощнее корабельной пушки». Постарайся удержаться от быстрого превращения незадачливых налетчиков в трупы. У меня самого зачесались руки от желания встретиться с ними и поговорить по поводу похищения жены. Начальство я в известность поставил. Сразу же нашлось множество желающих составить мне компанию. Давай данные, куда организовывать спасательную экспедицию. Пока тележка недолго путешествовала по коридорам чужого судна, я переслала Альену мысленные образы с описанием корабля. «Дракоша подсказала, что меня везут в Центр управления. В настоящее время там находится два человека». «А малышка отлично выглядит», — бросил на меня быстрый взгляд мужчина с нашивкой командора на плече, когда подчиненные втащили тележку в помещение. «А то», — самодовольно подтвердил второй с метками помощника капитана, чуть ли не облизывая меня глазами. «Надо бы расспросить пленницу, кто такая. Не хотелось бы иметь проблем с владельцами станции раньше срока» одобрительно покачал головой командор, глядя на подчинённого. «Пусть парни принесут ошейник раба. В крайнем случае прикажем девушке временно забыть о происшествии и отпустим. Когда воздействие управляющей команды рассеется, мы будем далеко». «Уже?» — ухмыльнулся помощник. «Я об этом предмете заранее побеспокоился». Да и парни и систему видеонаблюдения в коридоре у шлюза качественно вывели из строя. Мужчина достал из кармана арабский контроллер и кинул его подчиненному, стоящему рядом с тележкой. Тот, поймав предмет на лету, наклонился и защелкнул ошейник у меня на шее. «Отвезите Пака в его коморку, пусть полежит пока, чтобы не возмущался. Девчонку приведите в сознание», — приказал помощник капитана похитителем. Тот же бандит, что надевал на шейник, сгрузил мое тело на пол и облучил из парализатора обратным зарядом, снимая паралич. Подхватив тележку с толстяком, члены экипажа покинули помещение. «Встать!» — рявкнул на меня помощник капитана, сопровождая приказ слабым болевым ударом по нервной системе. «Ты кто такая?» «Синта? риск Немного замялась я, вскакивая с пола. Думаю, имитация гримасы боли у меня вышла вполне убедительно. «Жена Альена Рииска, система Крилл?» «Вот это удача! Известная семейка!» — растянул рот в улыбке помощник капитана, повернувшись к начальству. это малышка уже и жена, да к тому же наверняка псионка из древнего рода. А по внешнему виду не скажешь». «Не люблю псионов». Недовольно буркнул командур Вроде все находилось под контролем, но интуиция беспокойно пищала в сознании, что все плохо. Коменсет уже жалел, что пошел на поводу у помощника». О подвигах членов семьи Реиск в сети хранилось много информации, причем самой неудобной для пиратов. Потомственные боевики могут здорово попортить похитителям родственницы не только нервы. «Где это я?» Я стала испуганно озираться. «О, не беспокойся, малышка. Мы всего лишь спасли тебя от смерти», продолжал улыбаться помощник капитана. Он не боялся выдавать секреты. С его точки зрения, рабский ошейник на шее вполне достаточная гарантия их сохранения. Кстати, советую называть меня дальше «господин», иначе последует наказание. Скоро сюда пожалует целый флот наемников, и от этого объекта вряд ли что-то останется. Видно, владелец станции отдавил кому-то любимый мозоль. Шо она? А ведь не врет паршивец. И скин я, конечно, не взломала, но до кристаллов памяти добралась. Эти так называемые «покупатели» прибыли сюда не только на распродажу, но и пометили специальными маяками проход к станции во время буксировки. В инструкции на оборудование сказано, что сигнал маяка не засекается обычными сканерами. Если нападение планируется в ближайшее время, то астероиды не успеют заблокировать разведанный проход. Синта. Сдается мне, республиканцы продолжают зачищать хвосты после провала Филуса. Шуана. Похоже. Кроме того, судно, на котором мы находимся, принимало участие в недавней охоте на Филуса. Кое-кто мог перепутать и взять след прыжка не корабля твоего бывшего хозяина, а нашего торпедоносца. Республиканцам нужно убрать всех свидетелей проваленной в диком мире операции. Боюсь, шансов уцелеть в предстоящей бойне у нас маловато. Если не предпримем что-нибудь в ближайшее время, «Аватар» выдает прогноз нашей кончины с вероятностью 99%. Синта. Он прав. Если даже в поясе астероидов существуют дополнительные проходы, то их легко заблокировать на выходе. При прорыве можно понадеяться на интуицию, и что-то она мне подсказывает, что одним нам с Лиеном отсюда не выбраться. Но есть один сумасшедший вариант. Шуана. Хороший ход но как его провернуть, не особо засвечивая наши возможности? Синта. Лиен, помощь далеко? Лиен. Отряд уже за углом коридора у шлюза. А наш дедушка-инструктор на своем торпедоносце с двумя корабельными торпедами на подвесе дежурит в другом конце причала. Я придержал особо нетерпеливых помощников до твоей команды. Информация о похищении сильно не понравилась беглецу, владельцу станции. Он привык держать слово». Давненько из-под его носа не похищали людей. Синта, думаю, торпеды не понадобится Покажитесь перед шлюзом. Я с начальством судна в центре управления и могу их убедить поступить правильно. Ситуация сильно осложнилась и требует необычных решений. Дальнейших моих действий похитители не ожидали. Вытащив метательный нож из-под пространства, запустила его в командора. Работала быстро, поэтому противники среагировать не успели. Удар ручкой пришелся в боковую часть черепа командора, чуть наклонившегося в этот момент к обзорному экрану, который показывал шевеление возле шлюза. Человек с разворотом слетел с кресла. Его рука, описав дугу, угодила прямо по подбородку помощника. Конечно, я незаметно помогла. Удар заклинания кулака воздуха отправил и второго противника в бессознательное состояние. Больше спешить было некуда. Я подошла к телу командора, по пути подобрав отскочивший от его черепометательный нож. Человек лежал, уткнувшись лицом в пол. Перевернула его на спину и несколькими ударами по щекам привела в сознание. Скорчив злую рожу, посмотрела в глаза бывшему хозяину положения. «Господин не успел обозначить вас как союзника, так что сейчас буду вас немножечко резать. Зря вы решили связаться с семьей псионов». Командор почувствовал волну холода, исходящую от девушки. «Эта фурия действительно может искромсать клинком кого угодно», — он скосил взгляд на лежащего рядом помощника. «Проклятие! Так и думал, что это добром не закончится. Без моего разрешения вам отсюда не выйти. Только я не понял, как вам удалось в ошейнике вырубить хлома». Неуверенно пробормотал командор, глядя на меня снизу. Тонкости расчета движения тел. Пожалуй, я плечами и пояснила, поскольку соглашение с капитаном мне еще будет нужно. Неуклюже падая, вы сами отправили в небытие помощника. А мне и не надо выходить. Улыбка пробежала по моему лицу. Сейчас сюда придет муж с командой поддержки и устроит небольшие разборки. Вы были так любезны, что позволили нейтрализовать вас и вашего помощника. Только вы способны полноценно управлять эскином. Насколько помню, у персонала станции есть право входа на судно с целью досмотра. В стандартном договоре, принятом вами после буксировки, имеется такая статья. Искин скоро обратится с запросом. Поскольку ответить у вас нет возможности, так как личный комп уже заблокирован, моя помощь спокойно поднимется на борт. Орать команды вслух не советую. Прежде чем Искин поймет, что случилось что-то неладное, я найду чем заткнуть ваш рот. А сейчас займите, пожалуйста, свое место. Я демонстративно засунула метательный нож в карман-шорт. Синта. «Льен, вежливо постучитесь в шлюз и передайте Искину, что хотите посетить корабль и капитана с целью досмотра в соответствии с пунктом 5 статьи договора о пребывании на станции. И, пожалуйста, не тащите с собой тяжелое вооружение. С ним Искин вас не пропустит». «Льен, хм, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Ничего не понимаю», — задумчиво пробормотал командор, сомнением разглядывая меня. У меня такое впечатление, что эта операция спланирована заранее. Шуана, стоит подтолкнуть его мысли в правильном направлении. Узнать, что мы врём, у него нет возможности. Это пригодится нам в дальнейшем. В некотором смысле так оно и есть, кивнула я. Мы не знали, кто будет прокладывать путь из эскадре, но особого значения это не имеет. Я так понимаю, попадать в руки полиции какого-нибудь государства у вас нет желания, поэтому предлагаю договориться. Вы передаете судно нам, после чего остаетесь в живых и на свободе. «Зачем мне свобода на станции, которая уже обречена?» Недовольно скривился командор. «Вы неправильно меня поняли», — покачал я головой. «Станцию мы покинем на вашем корабле и под вашим управлением. Иначе из кадра нас не пропустит. По прибытии в указанный порт вы и ваша команда с некоторым вознаграждением покинет судно. Если полюбовно договоритесь с хозяином этой базы, Может быть, и его стоимость компенсируют. В операции важно ваше добровольное сотрудничество, иначе ничего не получится. Похоже, выбор у меня небольшой. Угрюмо уставился на меня командур Или меня здесь прикончит, или где-то в порту оставит на мели. На моем лице промелькнула ехидная улыбка. Добавьте на весы раздумья свою жизнь и жизнь вашей команды. Как вы поняли, покинуть судно я смогу спокойно, А вот тот кораблик, который выглядывает из-за соседнего причала, разнесет эту посудину на атомы, поскольку и скин без вашей команды щит поставить не сумеет. Я кивнула на обзорный экран, где из-за конструкции станции выглядывал нос торпедоносца. «Давайте лучше договоримся». «Вы весьма убедительна, молодая госпожа». Кисло усмехнулся командор. В это время в помещение вошли льен с двумя мужчинами. Один из них был Дарст, а второго я не знала. «Льен, сними с меня это украшение». Потрогала я ошейник, при этом мысленно попросила парня коснуться его своим компом. Когда муж проделал эту операцию, замок на контроллере сработал. Шуана постарался. Устройство свалилось в мои руки. Одновременно я передала парню на комп добытую дракошей информацию. Льен быстро понял цену полученных данных. Он посмотрел на незнакомого мне человека. Видно, основные выводы скинуло ему. «Ага, значит, без меня уже всё решили». Недовольно покачал головой незнакомец, переводя взгляд с Льена на меня. Не обнаружив на моей физиономии признаков раскаяния, он растянул рот в открытые улыбке и, наконец, представился. «Я — беглец, владелец этой станции, правда, уже бывший. На прошедших торгах её купили». «Ну что же, в сложившихся обстоятельствах выход не так уж плох». Он понимал, что лучшего решения, чтобы выбраться без потери сложившейся ситуации, просто не существует. Из множества зол нужно выбирать меньше. В данном случае гарантированно может спастись основная часть окружения беглеца, согласная на уход вместе с ним. Корабль у пиратов небольшой, но трюм для перевозки живого товара имеется. При особом желании туда вполне поместится пара тысяч человек. Этого достаточно, чтобы увести со станции всех связанных с беглецом людей. Наверняка еще будут сложности, но вероятность нашего общего выживания здорово повышалась. Это я чувствовала по успокоившейся интуиции. Заключение договора с пиратом у мужчин много времени не заняло. Другого выхода уцелеть не было ни у кого. Право владения судном командор передал беглецу, хотя по-прежнему оставался капитаном. Это было необходимо для переговоров с нападающей эскадрой. И скин противника мог проверить соответствующую метку при создании канала связи. «Что с моим помощником?» Поинтересовался командор, когда муж выводил меня из помещения. «Скоро придет в себя», — ответила я, бросив взгляд на ауру лежащего без движения тела. «Вы его хорошо приложили при развороте». «И, кстати, подумайте, что произойдет, когда корабль вынырнет из пояса астероидов». Сомневаюсь, что руководитель операции отпустит без проверки судно побывавшее на станции, если вообще предполагалось вас отпускать. О задаче, в последними словами собеседников, я покинула помещение. Не девочка, а ходячая неприятность. Передала мне дракоша бормотание командора за закрытой дверью. Разговор в рубке. «Где вы откопали такое чудо?» Повернулся к беглецу командор Комин -Сэт. «Само недавно прилетело», — пожал плечами бывший контрабандист. «Но девочка права. Если кто-то поставил целью уничтожения станции, то без проверки ваш корабль он не оставит». «Слушай, начальник, а случайно не на торпедоносца она сюда добралась?» — мелькнула здравая мысль у командора. «Да, они с мужем прибыли на такой машине». А задача на разглядывая собеседника, отозвался беглец. «Вот же стерва!» Всплеснул руками комминсет. это посудина преследовала одного моего старого знакомого из республики. Мы ей испортили охоту, поджидая ту же цель. В отместку охотник здорово прорядил мою группу прикрытия, да и кораблю досталось порядком. Один прыжковый двигатель пришлось менять полностью. Сдается мне, девчонка не слабый пророк. «Да хоть демон в шортах», — улыбнулся беглец. «Она на моей стороне» э э немного не так», — покачал головой пират. «Это вы на ее стороне, ну и я в придачу». «О, помощничек приходит в себя». Командор пнул пошевелившееся у его ног тела «Нет, еще не очухался. Ох, и врежу ему еще пару раз за то, что втянул меня в эту авантюру». «Да хоть прикончу, но после того, как выберемся из системы». вздохнул контрабандист. Только сейчас до беглеца дошло значение последних слов, брошенных девушкой при уходе. Покинуть ловушку и на корабле пиратов будет не так легко. Судя по полученным данным, атакуют станцию непростые наемники. Кому-то беглеца здорово насолил. Приказано не брать в плен руководство. А самое неприятное заключалось в том, что беглец даже не предполагал, кому и когда он успел перейти дорогу. Это обещало сложности и в будущем. Выбирать следующее место жительства стоило основательно и предельно осторожно. Заранила эта зараза сомнений в меня. Нервно поежился командор, догадавшись, о чем задумался собеседник. Почему наемники не взяли в эскадру второй мой корабль? Может, меня тоже не собираются выпускать из системы живым, раз побывал на станции? Поэтому и двигатель для ремонта подкинули меньшей мощности, чтобы быстро удрать не мог. «Жаль, всё так внезапно случилось», — вздохнул беглец. «Времени не осталось, придётся многое бросить и импровизировать». Лиен тащил меня за руку до торпедоносца молча, но по ауре и так было видно, что он недоволен. «Не злись. Ну, не виновата я, что с некоторого момента постоянно влипаю в различные ситуации. Решила я разрядить возникшее напряжение». Парень бросил на меня задумчивый взгляд. «Это ты у меня что-то в сознании прочитала?» «Нет», — покачал я головой. «Разум доступен собеседнику только когда ты этого хочешь». «Я не на тебя злюсь», — вздохнул парень. «Меня уроды, вроде пиратского капитана, из себя выводят. Кое-кто из предков побывал в плену у рабовладельцев. С тех пор наша семья их недолюбливает, и это мягко сказано. Странно ты на меня влияешь. Раньше бы отстрелил ему голову без разговоров. А с тобой так все ясно». «Отпускать куда-то одно однозначно нельзя». «Раньше у тебя был повышенный эмоциональный фон из-за особенностей энергетической оболочки», — пояснил я. «Я это исправила, но нужно серьёзное дополнительное обучение. Жаль, времени пока не хватает». «Думаешь, охота идёт за тобой?» С беспокойством посмотрел на меня Льен. «Это вряд ли», — покачала я головой. «После моей авантюры с компрометацией Филуса республиканцы хвосты подчищают». Похоже, санкции Совета миров в случае доказательства операции против дикого мира здорово могут подпортить им жизнь. «Почитай историю при случае, дикарка», — улыбнулся Льен. «Последний раз упомянутые санкции превратили звездную державу первой величины в третьесортное государство». «Доберемся до твоей академии, почитаю», — проворчала я, поворачивая в коридор, ведущий к стоянке нашего корабля. Мимо нас проносились транспортные тележки с довольными торговцами. Люди еще не знали, что совсем скоро им придется сражаться за свою жизнь. По инфосети пока лишь растекались данные о продаже станции владельцам. Перебазирование людей-беглеца на пиратское судно прошло в рекордные сроки. Все заняло около двух часов. Я даже не успела наладить купленный синтезатор. Бывший владелец станции перед отлётом продал и собственный корабль вместе с большей частью системных машин. У эскортного крейсера при выходе из астероидного пояса не будет шансов, чтобы прорваться сквозь чужую эскадру. После того, как беглец предоставил новым владельцам сведения о скорой атаке на базу, проблем с продажей судна не возникло. Пираты на удалённые объекты нападали не так уж редко, поэтому никакой паники не было. Тем более, что новые владельцы вполне могут обратиться за поддержкой к пограничным силам сектора, поскольку ни в каких контрабандных делах еще не замешаны. Это у беглеца могут возникнуть сложности, останься он здесь. В любом случае, у закона к нему непременно возникнут претензии. Даже самый поверхностный осмотр, не говоря уж об обыске, выявит кучу нарушений, несмотря на то, что большая часть информации головного искина уже стерта из памяти. Боевое оснащение станции на довольно-таки высоком уровне. Если прибавить к этому труднодоступность ее месторасположения, то несколько дней, а то и более длительное время, она вполне продержится даже против огромного флота. Противник, вероятнее всего, это тоже понимал. Вся его операция рассчитана на внезапность несанкционированного прохода по расставленным маякам. «Гораздо сложнее прорываться к базе по узкому проходу между астероидами, когда тебя уже ждут». Тем более наш корабль улетал не просто так. По всему коридору, обозначенному пиратами-маяками, беглец, уходя из системы, расставлял управляемые мины. Раньше это делать было бессмысленно, поскольку коридор менялся достаточно быстро. Несколько дней и летающие глыбы затягивали узкий проход, одновременно образуя кучу новых. Только длительное изучение пространства системы с помощью мощных исследовательских зондов могло выявить закономерности в образовании сквозных коридоров, а времени у противника как раз не было. Первый акт представления начался. Командный центр наемной эскадры. Адмирал задумчиво смотрел на объемный монитор обозрения. Наемный флот следовал на задание в другой сектор. Контракт на зачистку базы контрабандистов возник неожиданно, но почему бы не подзаработать при случае? Заказчик поставил жесткие, но выполнимые условия и на оплату не поскупился. При этом никаких общих законов сектора наемники не нарушали. Похоже, пираты или контрабандисты не поделили область торговли. Вот и возникли внутренние разборки, а станция нигде не зарегистрирована, поэтому вполне может быть даже пиратской. Что-то пошло не совсем по плану, поскольку посланный на задание пиратский корабль преследовала свора системных машин, но со своей задачей тот справился. Маяки давали устойчивый сигнал из недорастероидного поля. От пиратов вполне можно было ожидать сложностей. Люди эти весьма своеобразны и найдут проблемы даже на пустом месте. Пиратский корабль разгонялся с большим трудом. Да это и понятно. Вместо двух полноценных двигателей его толкали в лучшем случае полтора. Для наемников будет даже лучше, если преследователи и их объект атаки отлетят от астероидов подальше. Цели легче будет перехватить. Основной флот прятался ниже кольца и не мог быть обнаружен никакими локаторами. На окраине системы и у астероидного пояса базировались лишь многочисленные группы малых кораблей. Самые дальние прикрывали подходы к системе, а заодно являлись заслоном от беженцев, которые случайно могут прорваться сквозь каменную завесу. Ближние должны стать первым эшелоном атаки, чтобы захватить проход уже в районе станции. Похоже, преследователи пирата раньше разобрались с его прикрытием и вплотную занялись защитой судна, хотя и сильно осторожничали. Да это и понятно, какие из контрабандистов бойцы... Лишь редкие вспышки на щите пиратского корабля показывали попадание чужих ракет. Беглец огрызался огнем из орудий ближней обороны. Медленно, но неуклонно истребители и штурмовики подавляли защиту корабля, обеспечивая проход на цель основным силам в виде двух торпедоносцев. Силовой экран судна постепенно проседал под выстрелами противника все больше пушек ближней обороны прекращали огрызаться на шныряющие вокруг судна юркие системные машины. «Проклятие!» — подумал адмирал. «Этак эти слабаки упустить пирата могут. До перехода в подпространство осталось дотянуть совсем немного. Заказчик одним из условий поставил уничтожение этого судна. Отпускать беглеца было нельзя. «Восьмой группе заслона. Устранить все чужие цели!» — приказал он. Сбросив маскировочное поле, 50 истребителей и штурмовиков рванули в сторону неприятеля. К удивлению адмирала, преследователи пирата не собирались оставлять добычу, а лишь в последнем рывке вплотную приблизились к судну. «Хм, все-таки контрабандисты парни настырные могли предположить, что это оставленное пиратским кораблем прикрытие. Ну что же, потом не придется ловить их по системе», — с удовлетворением подумал адмирал. Пятерка истребителей-контрабандистов ускорилась и, обогнав добычу, бросилась в сторону нового приближающегося противника. Неожиданно к ним присоединились и торпедоносцы, оставив предыдущую недобитую цель штурмовикам. Те вообще вплотную приблизились к корпусу пирата, поскольку пушки обороны судна уже не действовали. Адмирал понял, что его банально обманули, когда пират, открыв шлюзы посадочных палуб, принял штурмовики на борт. В это время среди группы заслона расцвели вспышки разрывов мощных зарядов, заставив ее потерять строй. Стрелять по малым машинам корабельными торпедами можно, но обычно слишком дорого и неэффективно, хотя, по данным Эскина, из четырех торпед три нашли свои цели. «Это звено расчистки. Скорее всего, это управляемые роботы», — предположил адмирал и скомандовал подчиненным. «Сбейте их, а то уйдет основной гадёныш Свою очередную ошибку адмирал обнаружил, когда торпедоносцы разразились следующим залпом. В сторону машин заслона рванул огромный рой малых и средних торпед, а от посудин неприятеля отвалились массивные контейнеры и дополнительные разгонные двигатели. Многочисленные локаторы и истребители группы прикрытия уже позволяли скину легко идентифицировать машины противника. Эффективность попаданий выпущенных зарядов контрабандистов опрокидывала статистику. Из 70 различных торпед 3 десятка попали в цель, несмотря на всю выучку пилотов кадры Четырехкратный перевес в количестве, казалось бы, все равно не оставлял противнику шансов уцелеть, но это только казалось. На истребителях врага летели псионы, да и на торпедоносцах, похоже, тоже. По характеру быстротечной схватки это определил Искин. Выжившая после столкновения десятка машин кадры бросилась в рассыпную, оставив пространство за победителями. В расчищенный проход прорвалось пиратское судно. Перед самым переходом в подпространственный тоннель прямо к его корпусу пристыковались истребители и торпедоносцы противника. Сутки во время первого прыжка можно и потерпеть тесноту кабин. Адмирал несколько раз глубоко вздохнул, загоняя ярость поглубже. Для продолжения операции это не самая полезная эмоция. Один пункт договора уже не выполнен. Похоже, пират догадался об уготованной судьбе и предпочел ее избежать. На его месте адмирал поступил бы так же. Смущало лишь большое количество пилотов-псионов в экипаже простого разбойника. Успокаивало то, что маяки гаденыш все же расставил. Разведывательные машины атакующей группы уже прошли маршрут и докладывали о его проходимости для больших судов. В соответствии с планом компании, адмирал приказал основной группе малых машин начать атаку станции. Больше пяти сотен системников ринулись в помеченный маяками коридор. Скоро завязался почти равный бой вокруг объекта. 15 крупных вооруженных торговых судов, парочка военных кораблей и две сотни малых машин прикрытия уравновешивали силы нападавших. Да и мощная оборона станции в стороне не оставалась. Защитники базы слишком быстро среагировали на чужаков. Похоже, владелец имел в проходе скрытые сигналки. В это время в разведанный коридор двинулись большие корабли огневой поддержки флота. Вот здесь и обнаружилась основная ловушка контрабандистов. Маневрировать огромным кораблям между камней не так легко. К тому же защита постоянно находилась под ударами случайных астероидов. Стационарные торпедные установки неприятеля оказались весьма неприятным сюрпризом. За короткий отрезок времени флот лишился больше десятка судов, причем некоторые из них восстановлению не подлежали потерявший ход корабли или их обломки полностью забили разведанный проход. Адмирал понял, что его обманули. Несмотря на заверения заказчика, капитан пиратского судна оказался предателем. Это он выдал неприятелю план операции по захвату базы контрабандистов. Этот подлый шаг уже дорого обошелся эскадре. Вместо легкой промежуточной прогулки флот потерял 10% своего состава. Без мощных буксиров невозможно вытащить из прохода застрявшие без движения корабли. Да и единственный в составе флота ремонтный корабль адмирал посылать побоялся. Враг вполне мог припасти несколько торпед для спасателей. Положение атакующих станцию машин тоже оказалось плачевным. Без обстрела крупными калибрами окончательно подавить защитный экран базы у них нет возможности. Оставалось лишь отдать приказ об отступлении. Системники вполне способны протиснуться по проходу между застрявшими там крупными судами. Существовал и другой вариант развития событий. Адмирал мог нарастить количество истребителей и штурмовиков, атакующих станцию, и все же взять ее. Однако потери флота в малых машинах окажутся грандиозными, что никак не будет способствовать выполнению основного будущего задания. Пригрозив защитникам базы продолжением военных действий, Наемник относительно легко заключил с ними соглашение. Он прекращает операцию против контрабандистов, а они позволяют ему эвакуировать поврежденные суда из прохода, пока астероидные потоки не стерли их в пыль. Во время прыжка, когда наш торпедоносец оказался притянут силовыми захватами к корпусу пиратского судна, я бездельем не страдала. Кроме приведения в порядок пищевого синтезатора — Прочитала мужу вводную лекцию по основам магии. Нужно было видеть его глаза, когда он понял, что речь идет не об оперировании внутренней энергии тела, а об использовании энергии внешнего пространства. С другой стороны, мне самой пришлось освоить начальные приемы психи-техник использования жизненной силы. Для собственного обучения я применяла ускорение — А применить такой способ для обучения Льена, как и предполагала Шоана, у меня не получилось. Попытка с помощью мысленной связи погрузить сознание парня в ускоренное время едва не закончилась катастрофой. У нас обоих возник жуткий резонанс, то замедляющий, то ускоряющий мыслительные процессы. Так что эксперимент я мгновенно прекратила. Обычное мысленное общение тоже давало большие преимущества по сравнению с простым обучением. Следовало остановиться на этом уровне, пока не разберусь с проблемой резонанса сознаний. По крайней мере, возможности трансового состояния Льен оценил. Обладание такой способностью позволило ему распараллеливать сознание на гораздо большее количество потоков, чем он мог ранее. Теперь уворачиваться в тренировках от его силовых плетей мне будет гораздо сложнее. Скоро пришлось притормозить энтузиазм парня. Перенапрягать еще огребшие магические каналы в ауре не стоило. Да и вымотались за бой, и последующие тренировки мы весьма неслабо. Откуда ты все это знаешь? Поинтересовался Льен, когда мы устало заползли в свои койки в каюте. Наставник обучил. Вздохнула я с благодарностью, вспоминая старшую половину. В ответе не было лжи. Я никогда не слышал об использовании внешней энергии. Задумчиво сообщил парень. «Это до какого же уровня псиона можно дорасти с такими возможностями?» «Кое-кто поговаривал, что и боги когда-то были людьми», усмехнулась я, вспоминая свое недолгое знакомство с божественной сущностью. «Все зависит от того, насколько сильные у тебя магические каналы И какую энергию ты способен через них пропустить? В принципе, нет ничего невозможного. А сколько времени ты изучала магию? Много-много лет. Снова грустно вздохнула я. Это преимущество твоего внутреннего ускорения времени? Ошибочно предположил, Енни, завистью добавил. Мне бы так научиться. А отвечать подробно я не стала, врать не хотелось. «У меня уже были ученики и ученицы в родном мире, и процесс разгона сознания они усвоили», — призналась я. «Так что нет, ничего невозможного. Скоро и у тебя должно получиться». «Странная ты. Сложно с тобой», — загрустил Лиен. «Думал, ну вот, уже узнал тебя поближе, а это, оказывается, всего лишь очередная внешняя оболочка». «Дорогу осилит идущий, но не следует скакать вверх через ступени». Как говорил наставник, лестница познания узкая и перил не имеет. Торопыга с неё легко сорвётся, подбодрил я собеседника. Вообще-то пора отдыхать. Что-то глаза у меня слипаются. День выдался слишком напряжённый. Преимущество псионов, как и магов, в способности управлять сознанием. Так что в сон мы провалились одновременно.